Глава седьмая «Нет, так дела не делаются. Мы партнёры или где? Короче, решайте, жду три дня!» Игорь Вадимович раздражённо бросил телефонную трубку и вперил взгляд в главбуха Сашу. «Ну?» Главбух был плотным мужиком лет 45. Массивные складки лица удивительно гармонировали с потными залысинами и выпуклым животиком. Невероятно характерный типаж был Саша. Он опоздал родиться. Четверть века назад «Мосфильм» оторвал бы его с руками на роль советского бюрократа. И не исключено, что знаменит бы стал Саша, снимаясь в производственных лентах и киножурнале «Фитиль». Вместо этого ему пришлось играть ту же роль в ООО «Астропульс». И главбухом он был отменным. «Ну что тут, ну?» Наедине с гендиректором Саша мог немного пофамильярничать. «Ушли они!» Игорь Вадимович слегка приподнял левую бровь. Сказавший один раз «ну», он справедливо полагал, что этого довольно, и что Саша сейчас доложит все подробности визита налоговиков. Саша набурлил шипящего нарзана в тонкий стакан и выпил залпом. Бисерины пота на залысинах сразу стали крупнее. «Девчонок прислали», — поделился он наконец. «Чудеса прям. Девки молодые, совсем смешливые. Ничего, посидели, чайком побаловались. Потом к делу. У меня бумаги, вы сами знаете, всегда в ажуре». Они их полистали минуты-полторы, а потом и говорят. «Ну, вы тут сами отметьте нарушение, чтобы штраф был, а мы послезавтра заглянем. Каково?» «Ну и отметь», — улыбнулся Игорь Вадимович. «Малый штраф будет. Они в следующий раз не девчонок прижлют», — сумрачно предрек Саша. В глубине души он считал шефа туповатым и имел склонность разжевывать элементарные истины. «Откровенно говоря, там у меня... Короче, если хорошо копнуть...» — Большой штраф в двух смыслах хуже, — парировал Игорь Вадимович. — Где кормушка, там и звери. Оно нам надо? — Так-то оно так, — вздохнул Саша. — Так значит, я... Так значит, ты... Скомбинируй там как-нибудь. Мне тебя учить? Не разоришь ведь? Саша ушел, утираясь платочком. Игорь Вадимович знал, что все будет в полном порядке. Можно считать, одна проблема отпала. По звонку явилась секретарша. Сухая и стройная, как балерина, но, увы, давно уже седенькая. После неудачного брака Игорь Вадимович не держал молоденьких секретаж. «Чайку мне, пожалуйста». «Посетителей нет?» «Нет, Игорь Вадимович». В ожидании чая он потянулся, как сытый кот, и, отодвинув кресло, прошествовал к окну. Машин на автостоянке было немного, все дорогие иномарки. Два шофера курили, толкуя между собой о чем-то. Ничего, к вечеру машин будет больше. Он стал смотреть на деревья. Кое-где в лесу догнивал последний снег. Апрель покрыл акварельной зеленью березовый подрост на краю леса. Стволы сосен краснели в солнечных лучах. Перестройка старого здания на краю Битцевского лесопарка окупилась в первый же год, но во что она стала, больно было вспоминать. К тому же место было выбрано, кажется, не вполне удачно. Донимали экологи, добровольные и на жалование. Местное население, поначалу индифферентное, теперь бурно протестовало против автостоянки в лесопарковой зоне. Как будто солидная фирма может без нее обойтись. Предстояли расходы. Успокаивало то, что среди пациенток попадались жены крупных чиновников, но все равно предстояли расходы. С другой стороны, какой чудесный вид на сосновый лес. Один этот пейзаж должен оказывать целебное воздействие. А уж в купе с астротерапией в тройне. И результаты были. Пока человек верит, он и впрям лечится это доказанный факт. Открывать клинику в спальных московских районах такая же глупость, как в промышленной зоне или деловом центре. Нужна лесистая окраина, но не пригород. Перенести клинику Замкат сознаться в недостаточной солидности. Фирма существовала шестой год, и дела ее уверенно шли в гору. Особенно это стало заметно в последние два года, когда об астротерапии заговорили. Пришлось, конечно, потратиться на рекламу, позвоните нам прямо сейчас, но результат того стоил. Новое знахарство изначально было дорогим, но теперь стало еще и модным. Потребитель повалил валом. Тут же, конечно, последовали обвинения в сектантстве и знахарстве. Первые были смехотворны. Вторые имели под собой почву, но в конце концов что вам надо, шашечки или ехать. К тому же с лицензиями все было в полном порядке. А что клиника официально именуется оздоровительным центром, не так уж и важно. После утреннего чая Игорь Вадимович обычно совершал обход владений. Как правило, особой необходимости в том не было, он просто разминал ноги. В девичестве здание было двухэтажным. Третий этаж со стеклянной крышей приделала фирма «Астропульс». Там теперь помещались зал астромедитации, солярий и процедурные кабинеты. Гостиная, столовая, тренажерный зал и сауна занимали первый этаж. Второй этаж был поделен пополам между спальными покоями для пациентов, проходящих курс интенсивной астротерапии и офисом фирмы. Прежде всего Игорь Вадимович прошел наверх. В солярии кто-то был, там играла астральная музыка, зато зал астромедитации пустовал по дневному времени. В нем странно и волнующе пахло смазкой, применяющейся для шестерен и червячных пар полутора десятков расставленных здесь же небольших телескопов. В маленькой служебной комнатушке трудился технический директор фирмы, тоже Саша. Он не чурался черной работы и даже любил мастерить. Вокруг него были навалены всевозможные причиндалы астрономического назначения. — Чем занят? — вопросил Игорь Вадимович. Саша объяснил, что в данный момент он думает над тем, как приладить оптоволоконный кабель к окуляру. Другой конец кабеля оканчивался чёрной клистерной трубкой. «Это зачем?» — полюбопытствовал Игорь Вадимович. «Для интенсивной терапии по геморою», — чуть заикаясь, объяснил Саша. «Визуал не всех устраивает, а прилаживать всякий раз пациента задницей к окуляру — это нам геморрой, а не им. Да и окуляр мыть потом». Саша сморщился. Он не любил мыть экуляры, причем вовсе не из брезгливости. Крайне уважая астрономическую оптику, Саша постоянно верещал, что мыть портит какое-то там просветление. Теперь он, кажется, нашел выход. «А красиво будет?» — ревниво осведомился Игорь Вадимович. «Не сомневайся, не на изоленте. П переходники мне завтра выточат и проанодируют. Сойдут за Циркониевой. П Публика будет довольна». С шефом Саша держался на «ты». Он был не только техническим директором с правом голоса на совете и владельцем 5% акций Астропульса, он был автором самой идеи астролечения. Почему бы, в самом деле, спектру звезды Бетельгейзе не оказывать целебное влияние на какую-нибудь человеческую хворобу, скажем, на тот же геморрой, а спектру Сириуса — на печень? Поставил несколько дешевых любительских телескопов с плохоньким часовым приводом и врачуй? В Москве сколько угодно богатых дураков, а в особенности дур. Они и в гороскопы верят, но мы такой фигней заниматься не будем. Если язвенник в течение четверти часа помедитирует у окуляра, любуясь мягким светом оранжевого Арктура под спокойную музыку, вреда его язве во всяком случае не будет никакого. Наоборот, бывали случаи полного исцеления. Медицина в лице доктора Кости, наблюдающего за процедурами, втихомолку удивлялась. Когда доктор Костя уходил в отпуск или был занят обслуживанием VIP-персон, Его подменял технический директор Саша. На всякий случай ему был куплен диплом фельдшера. И технический директор справлялся с сеансами остралечения ничуть не хуже из кулапа кости. Будучи тощим и сутулым, Саша носил специальный белый халат с ватной подбивкой на груди и выглядел очень внушительно. Борода с ранней сединой и внимательные глаза внушали доверие. Саша командовал ассистентами, расставлявшими ширмы. Саша в два счета наводил оптику на искомое светило, если только оно маячило над горизонтом, а если нет, моментально изыскивал полноценную замену. Саша важно отвечал на технические вопросы, если какой-нибудь умник ими интересовался. Саша знал магические слова «эклиптика», «летний осенний треугольник», «красное смещение» и «пояс Гулда». Пациентов он презирал и во время сеансов никогда не заикался. Если клиент попадался шибко грамотный и склонный к сарказму, угрожающему скандалам, в бой вступала Аллочка, обладающая не только женской привлекательностью и дипломом психолога, но и умением заговорить любого, включая Цицерона, Черчилля и Фиделя Кастро. Как правило, в результате беседы вольтерьянец радикально пересматривал свои убогие взгляды и соглашался пройти полный курс лечения. глаз врачевал Альтаир из созвездия Орла, птицы с непревзойденным зрением. Страдающим водянкой и затрудненным мочеиспусканием удивительно подходила желтая звезда Садальсуут из созвездия Водолея. Для лечения хронической диареи, медвежья болезнь, годилась любая из семи звезд ковша Большой Медведицы, видимый круглый год. Доходя к потчевали созвездием Геркулеса. За щитовидную железу отвечало роскошное звездное скопление М11 в созвездии, разумеется, Щита у каждой человеческой хворобы имелся свой главный небесный патрон и несколько резервных. Каждую небесную кандидатуру тщательно подбирал Саша. Боже упаси было предложить больному с подозрением на онкологию полюбоваться двойной звездой Дзета-рака или крабовидной туманностью, поскольку краб – тот же рак, только без хвоста. Зато тусклые звезды созвездия лисички в данном случае подходили вполне. Ведь лисичка отчасти похожа на енота, а еноты, как всем известно, ловят раков и с увлечением едят. Сердечники жадно всматривались в бело-голубую альфу гончих псов, иначе известную под кличкой «Сердце Карла». Наконец, в качестве общеукрепляющего средства Саша прописывал пациентам умеренные дозы льва, малого льва и рыси, пометуя о том, что у кошки девять жизней. Беда Саши заключалась в том, что он с детства был влюблен в астрономию. И вот теперь лучшие, прозрачнейшие звездные ночи наполняли лишь его карман, но никак не душу. А много ли ясных ночей в Москве? Не более 70 в году. Клиника Астропульса использовала их на всю катушку, прихватывая к тому же ночи с переменной облачностью, когда на небе с грехом пополам все-таки можно разглядеть кое-что. На собственную Сашину долю оставался голый шиш. Наблюдать небо сквозь стекло купола, якобы кварцевое, а на деле простое витринное, Он справедливо считал извращением, и то и дело грозился, что уйдет из фирмы, куда глаза глядят. Игорь Вадимович знал, что никуда Саша не уйдет. «Вон туда взгляни!» — указал технический директор. «Куда? В вон в тот окуляр!» Игорь Вадимович взглянул и залюбовался. Сатурн висел как живой. Широкие коричневые полосы лежали на диске гиганта. Тень планеты утопила в черноте часть широко развернутого кольца. Вокруг окольцованного чуда сияло несколько звездочек. «Здорово, а?» — спросил Саша. «Угу», — согласился Игорь Вадимович. «Впечатляет. А что это за щель в кольце?» Д «Деление косинь. Только ты не то спрашиваешь. Т ты лучше спроси, на к каком основании ты его вообще видишь. Сейчас день и телескоп в стену смотрит». «Любью на тебя!» – рассмеялся гендиректор. «А я и не подумал. Опять твои фокусы. Слайда?» Из интернета вытащил, а на пленке напечатал. Похвастался Саша. «Сзади лампочка. Я к чему говорю? Не нужны нам никакие ночные бдения. Можно днем и ночью в любую облачность». «Сразу догадаются. Ты же не догадался. Я же не лечусь. А они дураки все, лохи». «Адамы? Лох мужского рода? Т -т Тогда лохудры!» — изобрел слово Саша. «Или лоханки! Спорю, ни за что не поймут!» «Не уверен», — ответил Игорь Вадимович. «Ладно, я подумаю». Он хотел было идти дальше, но вспомнил и притормозил. «Вчера меня в одном месте спросили, нельзя ли с помощью астротерапии развивать творческие способности. Я сказал, что такая экспериментальная методика существует и проходит у нас апробацию. Что можешь предложить?» Саша глубоко задумался, двигал ушами, жевал палец. «Ну, созвездие живописца можно бы взять», — неуверенно предположил он. «Или скульптора. Т так они же на юге, не то полушария. У нас их и не видно совсем». «А ты найди то, что видно. Задача ясна?» «Не я прошу, клиентура просит. А нам расширение профиля услуг. Плохо?» «Нет, Саша не утверждал, что плохо». Саша, конечно, смекнул, что просит такая клиентура, отказать которой трудно. Но он все же проворчал. «Найди. Легко сказать. Ск Леру разве? Орфей инструмент. Орфей музыкантом был. Так в чем проблема? В Вега у нас уже занято. Нарушение слуха ею лечим. Д -д Другую звезду надо. Или, может, не звезду? П Планетарка в лире знаменитая. Ш Шировичок есть неплохой. Вот и выбери, что посимпатичней». Довольно быстрым разрешением затруднения, Игорь Вадимович спустился на первый этаж. В гостиной он сердечно приветствовал нескольких дам, проходящих стационарный курс лечения, а одной из них, супруги префекта, поцеловал ручку. Приветливо раскланялся с голенастой фотомоделью, расположившейся в кресле у камина. Ее супруг крышевал фирму. Красавица-модель была глупа как пробка и до вчерашнего дня понимала под звездами успешных деятелей шоу-бизнеса. Если техдиректор Саша со своими странными увлечениями был в прошлой жизни, видимо, инопланетянином, то эта модель – самый красивый из инфузорий, суетящихся в капле воды. Получив минувшей ночью свою дозу звездных спектров, дамы только что встали и в ожидании позднего завтрака судачили о своем. На журнальном столике лежали красочные буклеты «Астропульса» и популярная брошюра доктора Кости «Астротерапия. Не миф, а реальность». Громадный телевизор показывал снятый по заказу фирмы научно-популярный фильм, развенчивающий астрологию и превозносящий астротерапию как источник здоровья и открытий чудных. Было много фотографий комет и туманностей. За этим фильмом должен был пойти другой, о тибетской, китайской и индусской эзотерике, связанной, естественно, с астроврачеванием. Богато иллюстрированные брошюры того же рода со дня на день ожидались из типографии. Постепенно на базе астротерапии возникало целое мировоззрение, обещавшее в перспективе заткнуть за пояс саентологию, рейки и прочие ереси.